Господин наместник, горько произнёс он. Вы действительно полагаете, что нимфы бегают по улицам Стаиме и подходящие экземпляры оттеснятся за один день? Нам это -то перепало только благодаря счастливой случайности, и не настолько уж она неподходяща, как вам кажется. Азиль вот-вот должна созреть. Ещё в начале прошлой зимы она чувствовала приближение заветного часа, и пусть это в досе сих пор и не случилось, ждать уже точно недолго. Наместник ничего не ответил. Он опять уставился куда-то мимо собеседника, уплыл в дебри собственных мыслей и застыл, без звука, без движения, словно учебное творение бездатного подмастерья скульптора. Только глаза, устремлённые в пространство, оставались живыми, и в них легко можно было различить боль и безнадёжность. Очень не понравилось Шеларо этот взгляд, особенно от того, что нюхом чувствовал советник неночные происшествия там у виной. Лучше всего подождать, пока расстроенный шеф сам всё не скажет. Но коль уж разговор пошёл в нужную сторону, внезапная пауза может всё испортить. Вот так помолчит, помолчит господин наместник, а потом вдруг стукнет ему в голову: "Что нечего обсуждать глубоко личные вопросы с подчиненными?" К тому же, продолжил он, делая вид, будто ничего не заметил, даже если мы и найдём другую нимфу, она, скорее всего, тоже будет незрелой и даже в большей степени. Слушай, Ты вообще дурак? И неграха не понял, или нарочно мне на нервах играешь? Ни то, ни другое, ни чуть не смутившись, возразил Шеллар. Я всё понял, просто считал бестактным поднимать эту тему. Но если вы сами желаете об этом поговорить. Демон грустно вздохнул и наконец посмотрел в глаза, жалобно и горько, как обиженный ребёнок. Ты понял, да? Просто ждал, когда я сам скажу. Я не хочу её отдавать. Она я Я понял, какой она настоящая. Я люблю её. Я никому её не отдам, потому что не смогу жить без неё. Мне очень жаль. Это опять была чистая правда. Нежданной любовь господина наместника никак не вписывалась в планы Шэлара, да ещё именно сейчас и именно к этой женщине. Он намеревался просвещать и воспитывать его постепенно, давая время осмыслить и понять каждый шаг, каждый этап собственного развития. Юшни в коем случае не желал, чтобы первая любовь бестолкового демона оказалась столь глуха и безнадёжной. По себе знал, как плохо сказывается подобное несчастье на характере и мировоззрении. Самому до сих пор стыдно вспоминать о плёванной статуэтко. "Чего тебе жаль?" огрызнулся Харган. "Что всё так неудачно получилось. Мне хотелось, чтобы когда вы действительно познаете настоящую любовь, она оказалась счастливой с первого раза, а не как у меня." Но вижу вы со странной закономерностью повторяете все мои ошибки. То есть у меня в своё время тоже угарать хотел влюбиться в женщину, которая не могла быть моей, но вы меня даже превзошли. Ваша избранница не сможет вам принадлежать никогда и ни при каких обстоятельствах, даже теоретически, и поэтому мне действительно жаль. Наместник возмущённо встопорхнулся. Как это не может? Мы уже две ночи как вместе. Простите, но разве перед тем, как отправляться за жезлом, вы не изучили всё, что касается нимф и особенности их существования? Вы сможете быть вместе ещё несколько ночей, но вам всё равно придётся расстаться. Все мужчины, кроме избранника, вообще не должны задерживаться у нимф дольше, чем на одну ночь. Она может сделать для кого-то исключение, но не надолго. "Всемогущий повелитель", потрясённо прошептал демон. "Так у неё уже есть избранник?" "И давно." И надеюсь, вы понимаете, что устранить его вы не в силах. Вернее, устранить, конечно, в силах, но занять его место невозможно. Ни фа любит один раз, только один. И лишившись избранника, она просто мрёт. Не сразу, через некоторое время после созревания, но думаю, вас это вряд ли утешит. Поэтому самым разумным для вас будет как можно скорее отвести юг повелителю и постараться забыть. Невнятное хриплое рычание. И окончательно озверевший взгляд вряд ли можно было считать разумным ответом. Но разумного ответа Шеллар и не ждал. «Поверьте, так будет лучше», – с искренним участием добавил он. «Время лечит все. Боль проходит. Надо только потерпеть, пережить первые самые трудные дни». «Он же ее убьет!» – в отчаянии выкрикнул Харган. И советник с удовлетворением отметил, что не чувствуется в этом непроизвольном всплеске чувств было упочтение к повелителю. Готовность выполнить любой его приказ, оправдать любое деяние. Что вы, примерительно произнёс он вслух. Не стоит драматизировать ситуацию. Нимфа нужна повелителю только для того, чтобы держать жезл во время ритуала, и для этого она нужна ему живой. Знаю я эти ритуалы, главарь стер удержав подозрительно шмыгнул носом. И чем они обычно кончаются. Этот конкретный, насколько мне известно, должен завершиться переходом повелителя в божественное состояние, после чего ему уже будут безразличны прежние способы накопления силы. В самом деле, господин наместник, не надо заранее представлять всё в чёрном цвете. Жизнь покажет, кто был прав. Если бы этот чокнутый варвар не подвернулся под топор, горестно простонал Харган. Эх, ведь всё было бы совсем иначе. Господин наместник, я бы всё уже осмелился порекомендовать вам: ты иди-ты к шестиногим крокодилам со своими рекомендациями. И так же, Зеремо, ты ещё со своим занудством. Иди иди, я серьёзно. Займись делом и постарайся не попадаться мне на глаза, пока не позову, потому что я хочу побыть один. И тот, кто моё уединение нагло нарушит, очень об этом пожалеет. Шэларви, если вы поклонился и повиновался, как и подобает почтительному подданному. Увы, разговора по душам не получилось. Зато появился интересный материал для дальнейших наблюдений. Завтра правая рука повелителя отправится к наставнику докладывать об очередных неприятностях, и будет невероятно любопытно посмотреть, как он поступится с Азиль. Если, как предполагал Шиллар, одуревший от любви мальчишка посмеет вести своего кумира в заблуждение и промолчит о новой нимфе, задача здорово усложнится. Но даже в такой ситуации всё же можно найти позитивный момент. Если этот конфликт пробьёт хоть крошечную трещинку в беззаветном обожании ученика, ему потом будет гораздо легче и проще смириться со смертью наставника от несчастного случая из-за небрежного обращения с магией, никак иначе и ни слова об убийстве. И впоследствии прибиться к первому, кто пожелает взять его под крылышко. Важно лишь вычислить нужный момент и дать команду Флавиусу, чтобы советника как бы похитили и как бы только сейчас расклдовали, а он потом как бы сбежал и вернулся. Впрочем, об этом думать пока рано. Лучше заранее подготовить запасной вариант на случай, если Харган действительно осмелится ради спасения любимой женщины обмануть повелителя. Между прочим, только сегодня утром кое-кто задолжал благородному советнику обед. Прекрасная возможность для слива информации, застольная беседа. Несколько почти нейтральных фраз, как бы не взначая оброненных в присутствии стукача и карьериста брата Аркадиуса, которому в ближайшие пару недель обещана личная аудиенция повелителя. И все прекрасно. Азиль в нужном месте, советник ни при чем, а брат Аркадиус все равно изначально планировался в убытке. Харгана, правда, жаль, изведется, бедняга, но тут уж ничего не поделаешь». а ему все равно хуже не будет, хоть так, хоть этак. В промежутках между переходами Харгану кратко разглядывал пленника. Ревнивый взор влюбленного демона был отчаянно пристрастен. Полный мучительного негодования крик, что она нашла в этом тупом дикаре, бился в груди, не имея возможности вырваться на свободу. Впрочем, судя по настороженным физиономиям сопровождающих, крика в данной ситуации и не требовалось – Вся раздирающая наместника ревность была, как обычно, написана у него на лице. И если солдаты, несущие службу портала и неосведомлённые о тонкостях дворцовой жизни, лишний доумивали, то встречающие граки быдрали этих встречающих. По одной лишь гаденькой хмылочке им шаста можно было заключить, что левый рука всё понял правильно и втихамолку злорадствует. Любые неприятности, связанные с женщинами, Будь то неразделённые влечения или банальная драка при дележе добычи, всегда вызывали у него торжествующее злорадство. Когда же речь шла о симпатических юношах, те же самые проблемы воспринимались с пафосным трагизмом и вызывали живейшее участие с его стороны. Кайден напротив, не повёл и бровью, однако его понимающий взгляд беспощадно говорил: "Я всё вижу, но если тебя это так нервирует, то лучше промолчу". Каргом представил себе, что сделал бы на их месте повелитель, и постарался придать своему предательскому лицу неприницаемо вежливое выражение, которое всегда так здорово получалось у Шаларая Чаня, и почти никогда не удавалось ему самому. "Распорядитесь посадить этого, он небрежно кивнул на недостойного избранника нимфы, в какое-нибудь укромное ми... в какое-нибудь укромное местечко с прочными замками и решётками. Он нужен мне надёжно изолированным и живым". Это э очень важно, чтобы он был живым и невредимым. Персонально для некоторых поясняю. Наркотиками не пичкать и кровь не сосать. Если захочешь его отоиметь, устраивай это как-то иначе. Уговаривай там или привязывай, но чтобы без последствий. Маленькая пакость удалась на славу. На лицах обоих предполагаемых партнёров почти синхронно возникло одинаковое негодующее отвращение. Только пленник нашёл в себе мужество промолчать, а истеричный лич немедленно разразился визгливыми воплями. Как, дескать, можно предполагать, будто утончённой личности с изысканным вкусом может быть интересен неряшливый волосатый дикарь?